31. Январь, 14. Что свяжете на земле, будет связано на небесах. То, что усвоили, знали, во что верили, что собрали и осознали на земле, в тонком мире будет вашим богатством. Возможностями, которые вы будете реализовывать в мире надземном, где все творится, держится осуществляется мыслью. Для свободы творчества надо, чтобы мысль была свободной, чтобы накопления воображений были достаточны, то есть нужен материал, вернее, знания при помощи которого можно творить в тонком мире. Люди приходят туда с таким скудным воображением и отсутствием нужных для того мира знаний, с таким неверием в жизнь на тех планах и отрицаниями всяких возможностей, что в своей неподвижности мышления уподобляются каменным истуканом Если в мире земном, чтобы двинуть рукой или ногою, надо предпослать мысль, то в том мире без движения в мыслях двигаться невозможно. Одни спят, другие стоят, третьи ползают, четвертые ходят, пятые летают, и все зависит от состояния человека, от накоплений накопления знаний, которые собрал он на земле, а главное — от наличия огни. Огонь будет двигательной силой разовплощенного человека, огонь, накопленный им при жизни на земле. Так живущие на земле в плотных телах люди разделяются на расточители и накопители огни. Действиями своими накапливают или расточает огонь человек. Все эмоции человеческие и мысли его собирают или расточают огонь. Поэтому так важно знать в каждый данный момент, растрачивается ли, собирается ли человеком его самое драгоценное достояние, которое может он иметь, которое владеет на земле и в мирах. Агни, столь заметной в жизни земной, становится решающим фактором жизни человека в мире надземном.